Буква «А». На нее написано целых два стихотворения. Первое. Аллигатор азбуку получил. Аллигатор азбуку изучил. Аллигатор знания поглотил. А потом и азбуку проглотил. И второе. Август. Олеет за лесом закат, Алые аисты к лесу летят, Астры зарделись на клумбах в саду, Алыми стали кувшинки в пруду, Алые утки по пруду скользят, Жаль, что уже отгорает закат.